Коридор заворачивал в бок. Но в том самом месте, где начинался поворот, в стене чернел провал, Все как было усыпано осколками кирпичей и припорошено звездкой. Повинуясь импульсу, Артем шагнул внутрь и оказался в комнате, полной разломанной мебели. По полу были разбросаны куски фото и кинопленок. впереди виднелась приоткрытая дверь, из-за которой на пол падал узкий клин бледного лунного света. Осторожно ступая по предательски скрипящему паркету, Артем пробрался к двери и выглянул наружу. Не узнать это помещение было невозможно, хотя сейчас он оказался в противоположном его конце. Внушительная скульптура читающего человека, невероятной высоты потолок и громадные окна, дорожка, ведущая к причудливому деревянному порталу выхода и нарушенные ряды читательских столов по бокам, без сомнения, Он находился в главном читальном зале. Он стоял на огороженной деревянной балюстрадой узкой галереи, которая поясывала зал на четырехметровой высоте. Именно с этой галереей спускались к ним в Было совершенно непонятно, каким образом ему удалось выйти сюда из хранилища, да еще и с другой стороны, минуя маршрут, который они прошли с Данилой, чтобы туда попасть. Но времени размышлять не было, библиотекари могли идти за ним по пятам. Артем сбежал вниз по одной из двух симметричных лестниц к пьедесталу памятника и бросился к дверям. Недалеко от резной деревянной арки и выхода на полу были распластаны несколько исключенных тел библиотекарей, именно у места схватки Артем чуть не упал, поскользнувшись в луже загустевающей крови. Некогда подалась тяжелая дверь — И сразу же в глаза ударил яркий белый луч. Вспомнив наставление мельника, Артем схватил собственный фонарь в правую руку и торопливо писал им тройную окружность, подавая знак, что идет с мирными намерениями. Слепивший его луч тоже ушел в сторону, и Артем, демонстративно закинув автомат за спину, медленно двинулся вперед, в круглой комнате с колоннами и диваном, еще не зная, кого ему предстоит встретить. Ручной пулемет стоял на раскрытых сошках на полу, а мельник склонился над напарником. Десятый полулежал с закрытыми глазами на диване и коротко постанывал. Его правая нога была неестественно вывернута, и приглядевшись, Артем понял, что она сломана в колени и согнута не назад, а вперед. Как такое могло произойти? И какой силой должен был обладать тот, кто смог так изувечить дюжего сталкера, он себе представить не мог. "Где твой напарник?" бросил Артём Мельник, искусав взглянув на него, и тут же снова продолжив осматривать десятого. "Библиотекари, в хранилище напали", попробовал объяснить Артем. "почему ты ему не хотелось рассказывать, что Данила убил он сам, пусти милосердия. — Книгу нашел? — так же отрывисто спросил сталкер: "Нет, Артем помотал головой. Ничего я там не слышал и не чувствовал. Помогик мне его поднять. Нет, уж возьми его рюкзак, да и мой тоже. Видишь, как ему ногу чуть вообще не оторвали. Или только на закорках нести можно. Кивнул мельник на десятого. Артем собрал все снаряжение. Тюрьму надо было тащить на себе больше пяти килограммов. Но мельнику с трудом взвалившему на плечи обмякшее тело напарника, приходилось куда сложнее, утешал себя Артём. Они медленно двинуясь к выходу. Библиотекарей до самых дверей они больше не видели, но когда Артем распахнул тяжелые деревянные двери, пропуская по сталкера, из глубины библиотеки донесся клокочущий вопль, полный ненависти и тоски. Артем почувствовал, как по коже опять бегут мурашки, и поспешил захлопнуть дверь. Теперь главное было поскорее добраться до метро. "Глаза опусти", приказал Мельник, когда они оказались на улице. "Звезда сейчас прямо перед тобой будет. Не вздумай смотреть поверх крыш". Артем послушно уставился в землю. Тащи три рюкзака, два автомата и ручной пулемет было непросто, но десятый весел куда больше и ни разу остановившись отдышаться, пока преодолели 200 метров до спуска на Бровицкую. Однако войти в метро сталкер Артему не дал. В поле с тебе теперь нельзя. Книги у тебя нет, их проводника ты потерял. Аккуратно опустив на землю своего раненого товарища и тяжело дыша, выговорил Мельник: "Баромину это вряд ли понравится. И главное это знать, что ты никакой не избранный. И секреты свои не доверили не тому". Вернешься в полис, пропадешь без вести. У них там есть специалисты даром что интригиенцы, и даже я тебя защитить не смогу. Тебе теперь уходить надо. В Смоленске лучше всего. Там по прямой идти домов мало, в переулке углубляться необходимости нет, может доберешься. Есть два схода успеешь. Какого восхода? — спросил недоумевая Артем. Без вести, что ему одному придется пробираться по поверхности к другой станции метро, до которой, судя по карте, было километра два, оказалось для него как удар обухом по голове. Солнце, солнце. Люди и животные ночные и днем им лучше на поверхность не показываться. Там такой из развалин вырезает на солнышке погреться, что сто раз пожалеет, что сунулся. Я уж просвет не говорю. А в два счета, и очки темные не спасут. Ну как же я один пойду? Всё ещё не вею своему шам, спросил Артем. Да ты не бойся. Там по прямой все время. Выйдешь на Калининский, иди по нему. Никуда не сворачивай. На дорогу не выходи. Когда мама сильно не прижимайся. Там везде живут. Иди, пока не дойдешь до пересечения со вторым широким проспектом. Это будет Садовое кольцо. Потом по нему налево до квадратного здания, облицованного светлым камнем. Там дом Моды когда ты был. А за ним будет такая желтая арка, на которой написано станция метро Смоленская. Ты в нее поворачивай, очутишься на маленькой площади, вроде внутреннего двора. Там саму станцию и видишь. Если все будет спокойно, попробуй спуститься вниз. У них там один вход открыт, и охраняется для своих сталкеров держит. Постучись в ворота вот так. Три быстро, два медленно, три быстро. Должны открыть. Скажи, что от мельника, и жди меня там. Десятого я сдам в Заре, ты сразу выйду. До полудня буду, я сам тебя найду. Автомат и себе оставь, неизвестно, как все обернется. — Но по карте есть ведь другая станция ближе, Арбатская, вспомнил Артем название. — Есть такая станция. Но идти к ней не надо, да тебе и самому не захочется. Будешь проходить мимо, держи с другой стороны улицы. Двигайся быстро, но не беги. Все, не теряй времени, заключил он и подтолкнул Артема к выходу из вестибюля. Артем больше не пытался спорить. Перекинув один автомат через плечо, он взял второй на изготовку, вышел на улицу и заспешил обратно к памятнику, прикрывая правой рукой глаза, чтобы только не увидеть случайно манящие сияния звёзд небесных